Глава двадцать восьмая. Якуб. Я не зря уточнял, твоя баба или твоя, потому что должна. Ты меня запутал сам. Раньше орал «моя», теперь про долг вспомнил. Я уточнил, ты ответил, я тебя понял. Не приближайся, моя. Как у Игната Аришка? Богиня, кажется, так ты ее называл ранее, ухмыльнулся Адам. Не неси ерунды, Аришка — жена Игната. Даже когда не жена была, вспомни, как Игнат за неё горой стоял, как с пистолетом влетел, хотел нас перестрелять, потому что ревность взыграла. Пьяный был, не считается. Он и не пьяный сделал бы точно так же, потому что баба его целиком, полностью его, без вариантов. Никаких там объяснений не ты быть не должно. Его баба точка, всё. Неважно, насколько прямо сейчас она его И он любого уроет, если на неё глаз положить. А ты мне про оправдания мелешь, про долги. Значит, горизонт чист. Ни кера подобного, я с места не сдвинусь. Через месяц горизонт будет чист, я как раз поправлюсь, фейс в норму придёт. Месяц, Якуб, и твоя девушка станет моей. Я чуть не задохнулся, лёгкие как будто лопнули, надтреснуто и никак не могли прийти в норму. Брат тем временем продолжил меня бесить. Адам победно ухмыльнулся и провёл пальцами по своим губам. Думаю, не зря она меня поцеловала. Девушки любят цветы, поцелуи и романтику. У тебя с этим, знаю, не вяжется, ни с цветами, ни с поцелуями, ударил по больному. Пидор вот ты кто, вскочил. Оставь меня, пожалуйста, попросил Адам. Выйди и дверь за собой закрой. Тихо закрой, млядь. Дверь ми не хлопай. Не помнишь, что ли, как мамка тебе всегда замечания делала, чтобы ты с психу дверьми не хлопал? А ты чего это учить меня вздумал? На правах старшего? Вали, короче, мне дурно. Тяжело долго смотреть в одну точку, всё плывёт. Поспать хочу, сил набраться. Быстрее на Нагивстану, быстрее план организую. Сюрприз не обычный, свидание особенное. Заговорил тише. «Я тебе сейчас еще одно сотрясение мозга организую поверх первого. Будет сотрясение, сотрясение мозга!» Сжал кулаки и поднес их к лицу. «Чую, с чем пахнет. Взбучкой». «А ты мне не угрожай, мелкий». «Кто мелкий? Я?» «Мелкий. Позже меня на свет появился». «На минуты считанные. А пофиг. Факт позже. Значит, всегда будешь для меня мелким. Я на шаг впереди» похвастался: "Вали, а девушке лучше врачей спроси". Я с трудом совладал с гневом, пошёл на выход, а Адам медленно пропел: "Один месяц, в нём всего 30 дней, и ты станешь моей". Пел мой брат непередаваемо хорошо в отличие от меня. Голос у него при пении становился раскатистым, мощным, глубоким, всё внутри от его пения вибрировало. Адам нарочно выводил меня из себя, если так-то у него это отлично получалось. Я был на грани. Хрен тебе ясно, ничего у тебя не получится, заявил я. Получится, получится. Мия сама от тебя через месяц сбежит, рассчитается с тобой по всем долгам и сбежит. Девушки, они же хрупкие, с ними только в постели можно жахнуть жести иногда, если есть обоюдное желание на такие действия, но во всём остальном в жизни их беречь надо. А я что по-твоему делаю? Не бережёшь, факт ответил Адам с закрытыми глазами, помычал себе под нос о лёгкий мотив. Иначе бы Мия в обморок на ровном месте не хлопнулась. Да и вообще, ты тут при мне про Адальге орать начал, носом её тыкнул в те дела, что только вас двоих касается, цыкнул осуждающе и внезапно сказал с воодушевлением: "Молодец словом. Продолжай в таком духе. Мне потом будет проще на твоём ублюдочном фоне выглядеть красавчиком. Ты Слов не нашлось, как я был зол. «Пшел вон! Я лечусь, вообще-то!» Пришлось уйти. Не бить же лежачего. Впрочем, выход к Амии выбесила меня настолько, что я сам границ не видел, не замечал. Чеку сорвало, сдетонировал. Вышел охладиться на свежий воздух, пока Амию осматривали. Принялся ходить кругами вокруг больницы. Кругов десять намотал в холостую. Так ни к чему и не пришел. Вернулся в коридор, завалился на диванчик и тупо присел ждать. А что мне еще оставалось? Не ожидал, что усну, однако я все же задремал. Во сне ощутил, как меня накрывают покрывалом, натягивают его повыше. Сгреб его пальцами и наткнулся на женские пальчики. Спросуня подумал, что это та самая медсестричка, у которой номер телефона взял. Но у медсестры точно не было обручального кольца с острым бриллиантом. «Клежни прочь от моей оришки!» жестко хлопнула по записью мужская здоровенная ладонь, и голосом подхлестнула по задремавшему разму. Я проснулся, протер глаза кулаками. Передо мной стоял Игнат. Он был не один в компании богини. Именно она укрывала меня пледом, присев рядом на диванчик, а Игнат сверлил меня ревнивым взглядом и смотрел, как на врага народа. Я медленно разжал пальцы. «Привет, Якуб!» Игнат сказал, что вы в больнице, — поздоровалась Арина. «Задержаться придется, как брат». «Сотрясение, но жить будет!» "Обследления ничего не выявили", уточнила Аришка, осторожно погладив меня по плечу под мрачным взглядом Игната, который яры и часто задышал, как паровоз перед отправкой. Аришка знала о болезни Адама, знала, как я за его жизнь цеплялся, и сейчас проявила дружеское участие. "Пока ничего, всё в порядке", отозвался я. "Я данные ещё в один центр отправил, но думаю, с ним всё в порядке. Есть у меня такое ощущение, Значит, всё хорошо, улыбнулась. Тебе не зачем здесь торчать и спать на диване неудобном. Может быть, не хочешь быть один? Поехали к нам, с пацанятами будешь возиться. Ваня под впечатлением от поездки остался, добавила прохладным тоном, метнув взгляд в сторону Игната. Тот выдохнул коротко, почесал брит из затылок. Видимо, Ванька всё же сдал, что творилось. "Ариш", начал Игнат. Бакиня отвернулась и вновь обратила внимание на меня. «Все хорошо, ребят. Благодарю за беспокойство». Я похлопал по руке жену Игната. «Спасибо за приглашение, но я здесь останусь». «Все-таки переживаешь из-за брата?» — уточнила Арина. «Не только», — признался неохотно. «Девушке плохо стало. Ну, той, из-за которой мы ехали». «Девушке?» — оживилась Арина и толкнула меня узким плечиком. «А почему я о ней ничего не знаю?» Ты про всех своих женщин балагуришь, а про какую-то девушку я впервые слышу. Всё серьёзно? Да что вы заладили, серьёзно, серьёзно? Несерьёзно. Всё как всегда. Увидел мордашку симпатичную, ножки стройные, грудь, решил приятно провести время. Ответил раздражённым тоном, потому что и Арина, и Игнат смотрели на меня очень странными взглядами и улыбались загадочно. Задолбали. 5 минут рядом не пробыли, но уже достали до самых кишок. Ой, рассмеялась Ирина. Судя по тому, что я знаю, приятного было мало, но тебе виднее, конечно. Если не серьёзно, вставай, поехали к нам. Не зачем тебе здесь ночевать? У нас дома гости будут, соберётся большая компания, в бильярд поиграем. Игнат заскрипел зубами, явно представил, как его жёнушка наклоняется над столом с зелёным сукном, а вся мужская половина гостей тайком или явно пялится в текальте, даже если Арина глухую водолазку натянет, ейский у неё просто пушка, мужчины всё равно залипнут. Нет, пожалуй, я под шел, кубы останусь. Скоро должны выкатить результаты. Утром, Якоб покачал головой, Арина, до утра ещё целая ночь впереди. "Останусь", повторил более нейтральным тоном. Отговаривать бесполезно. "Ну, как знаешь, Якуб. Наше дело предложить". Арина встала и поставила на диван рядом со мной термосумку для пикника. "Я принесла тебе жаркое, перекуси хотя бы. Адаму оставь бульон и компот", добавила строго. "Передавай привет, пусть поправляется. Мы навестим его на днях". Мы попрощались, парочка двинулась к выходу. Внезапно я остановил Игната постоит дружище. Иди, Ариш, догоню, кивнул женя Игнат. Сама доберусь, я большая девочка. За руль не садись, помрачнел. Я умею водить. Знаю, но за руль не сядешь, отрезал. Беременной за руль только через мой труп. Чего ты опять такой громкий? Звук отрегулируй, шикнула она муженька. Я ещё громче сказать могу, если ты меня с первого раза не услышала. За руль не сядешь возразил и забрал у неё крохотную сумочку, закинув на плечо. Всё ясно. Тиран, дома поговорим, поговорим. Вот и хорошо. Я здесь тебя подожду, присела на диванчик и закинула нога на ногу. Игнат только отвёл взгляд в сторону, но потом заметил, как проходящий мидбрат замедлил свой ход и залип взглядом на саксопильную фигурки Арины. Вдруг аж побогравел. Эй ты, эй, болит. Иди утки выноси, нечего на мою жену пялиться, карканул придав ускарения зазевавшемуся парню. А ты, пыхнул в сторону жены, скромнее одевайся. Не буду я мешки бесформенные на себя надевать. Мне нравится, как ты на меня смотришь, подразнила мужа и расстегнула дополнительную пуговку на блузке. Так, Игнат посмотрел на меня, пожаловался, видишь, что творится, бешеная моя убивать готов всех мужиков в радиусе километра вокруг неё как забеременила такие манящие феромоны источает кабели заверстучуют у тебя 5 секунд время пошло что ж буду краток как ты понял что Арина та самая игнат усмехнулся но сумел спрятать усмешку в безразличном взгляде я не понимал это само пришло просто знаешь и всё смотришь и понимаешь твоё ясно Ничего не ясно, и ничем он мне не помог. Игнат хлопнул меня по плечу ладонью. Ты чего раскис? Проблемы с девушкой? Есть сомнения у меня на её счёт. Вот и всё, ответил раздражённо. Ты же всех людей насквозь видишь, как они есть, дурное чуешь. Оказывается, не всех и не всегда. Та девушка? Я отрицательно мотнул головой. Не, не она. Так, в общем, попытался отмазаться. Ну-ну, Вот, Игнат. Ладно, раскусил. Именно та самая девушка. Не вижу я её. Не знаю, что в голове у неё творится. Она для меня как слепая зона, загадка. Вон она, ну как? протянул Игнат. Короче, не загоняйся. Тебе и Мии сейчас отдохнуть надо. Для человека непривычного к криминалу такие испытания сложно выдержать. Для девушки тем более. Может и истерить и брыкаться, и вообще после всплеска адреналина неадекватное поведение обычное дело. Нужно дать время, чтобы отошла. Тебе самому тоже надо эту ситуацию отпустить. Все живы и здоровы. Не все. Хорошо относительно здоровы. Так лучше звучит, как минимум, реальнее. Будь по-твоему. Что насчёт совместного отдыха? Совместный отдых? Нахмырился. А, да, точно, обсуждали. Я не против, но сам понимаешь, сейчас брат восстанавливается, а насчёт Мии только утром станет ясно. Понимаю. Пусть поправится, потом рванём через недельку. Вдруг больше времени потребуется. Я бы не загадывал. Всё будет хорошо. Я в этом уверен. Считаю, что я временно заменяю тебя на поприщи всей этой фигне про сверхчувствительность. Расмеялся друг. Улыбнись ну же. Смена обстановки, оттянемся. «С тебя шашлык из баранины!» – заявил Игнат и отсалютовал. «Меньше думай, больше делай. Я пошел, пока жену прямиком из-под носа не угнали». «Иди», – сказал ему вслед, наблюдая, как Игнат удаляется решительным шагом и, ничуть не сбавляя громкости, начинает объяснять своей жене, о чем думает каждый мужик, когда смотрит на такую женщину, как она, без сопровождения мужа. «Парочка, блин» проворчал себе под нос, но сам улыбнулся. Друзья вместе смотрелись гармонично, дополняли друг друга. Решил не терять время зря, отправился в зону ожидания, сел за столик и разложил на нем еду, принесенную оришкой. В сумке оказались и одноразовые тарелки, и пластиковые приборы. Я попробовал жаркое из говядины с овощами. Тьфу, пересолило немного. Буркнул себе под нос, зачерпнув одну ложку. Но, кажется, я больше придирался, потому что вторая ложка показалась уже нормальной. В итоге умял всё, что наложила Арина, заел это сэндвичем с лососем и авокадо. После еды меня немного потянуло на сон, поэтому я устроился поудобнее на диванчике и стал ждать утра в надежде, что станет есть ли не легче, то хотя бы понятнее. Однако сон не шёл, чёрт бы его побрал. Что за ерунда? Когда сидел за столом, едва усидел, глаза слипались. Но как только лёг, ото всюду набросились мысли и сомнения, стали терзать мозг, как свора голодных псов. И не уснуть. Хоть подушку грызи, хоть себя ужалила. Иначе не скажешь, ужалила эта девушка меня в самое слабое место, а до её появления я даже не знал, что у меня есть слабые места. Так бесцно я провёл добрую часть ночи, думал, гадал, злился и остывал, снова закипал за считанные минуты. В итоге бороться устал, просто лежал, пялился в потолок, вспоминая все-все, начиная с первого момента знакомства с Мией. Так много всего случилось, но календарь скупа отчеркивает протяжность длиной лишь в несколько дней. Всего несколько дней. Да быть такого не может. Я уже в ней погряз, как в трясине. Что если месяц с ней провести? В пот прошибло. Не представлял, что буду бояться такого развития событий, сам алчно жаждал провести с ней целый месяц, раскручивал на подольше. Нехорошо вышло сегодня. Осадок внутри остался. Так хотелось раскидаться поскорее с проблемами, чтобы провести время вдвоём много горячо и с удовольствием, но всё пошло наперекосяк. Не хотелось признавать правоту Адама, но если бы я не считал его правым, то и не думал о его словах ни одной секунды. Я только и делаю, что вспоминаю, как влетел в вихрем и начал орать, с трудом удержался от мартобоя. Это не отменяет факта, что пчёлки и рамки и границы выставить нужно, но и порадовать тоже, сюрприз устроить. Так загорелся идеей, что едва дотерпел до утра, переговорил с врачом. Кажется, ничего серьёзного, просто крайняя переутомление. И услышав, что никакая смертельная угроза мне не грозит, я помчался устраивать сюрприз. Надеюсь, ей зайдёт.